пятый человек, которого Эдди встретил на небесах. Бело. Кругом всё бело. Ни земли, ни неба, ни горизонта между ними. Только чистая, безмолвная белизна, беззвучная, как нескончаемый снегопад на рассвете. Эдди не видно было ничего, кроме белизны. И не слышно было ничего, кроме собственного затруднённого дыхания, сопровождаемого эхом этого же дыхания. Он вдохнул и услышал ещё более громкий вдох. Он выдохнул, и эхо отозвалось выдохом. Эдди зажмурился. Нет хуже тишины, которую, судя по всему, ничто не прервёт, и Эдди точно знал, что так оно и будет. И его жена исчезла. Ему отчаянно хотелось вернуть её, хоть на минуту, хоть на полминуты, хоть на 5 секунд. Но до неё было не дотянуться. Её невозможно было позвать, ей нельзя было помахать рукой, даже нельзя было посмотреть на её фотографию. У него было такое чувство, будто он скатился по ступеням и рухнул на землю. Душа была пуста. Ничего не хотелось. Он висел в пустоте, словно подвешенный на крюке, безжизненный и безвольный. Точно из него выкачали все жизненные соки. И так он провисел день, а может, месяц, а может, столетие. И только услышав тихий тревожный звук, он пошевелился и открыл отяжелевшие веки. Он уже побывал на четырёх уровнях небес и встретился с четырьмя людьми, и хотя каждый из них поначалу показался ему загадочным, интуиция подсказывала, что эта последняя встреча будет особенной. Неясный звук послышался снова, теперь несколько громче, и Эдди, подчиняясь приобретённому за жизнь инстинкту самозащиты, сжал кулаки, при этом он правой рукой ухватил палку. Руки его были испещрены пятнами, ногти были короткими и желтоватыми, ноги были покрыты красноватой сыпью, а поясывающим лишаем, появившимся у него в последние дни пребывания на земле. Эдди неприятно было видеть эти признаки угасания, и он отвел взгляд. По всем человеческим понятиям тело его было на пороге смерти. Снова послышался шум, на этот раз тонкие пронзительные крики, перемежаемые тишиной. Эдди уже слышал эти крики раньше в своей жизни, в ночных кошмарах, и его передёрнуло от воспоминаний. Деревня, пожар, смерть и этот звук, визгливое гоготание, всякий раз вырывавшееся из его горла, когда он пытался заговорить. Эдди стиснул зубы, как будто таким образом можно было добиться тишины, но шум, точно не выключенная сигнализация, никак не стихал. И тогда Эдди заорал в одушающую белезно: "Что это? Чего вы хотите?" вски пронзительные крики отступили на задний план, уступив место новому, непонятному, беспрестанному грохоту, похожему на шум реки. Белизна вдруг сжалась и превратилась в солнечное пятно, отражённое от переливающейся глади воды. Под ногами Эдди появилась земля. Его палка уткнулась во что-то твёрдое. Он стоял высоко на насыпи, бриз обдувал его лицо, а кожа от лёгкого тумана покрылась влажной глазурью. Он посмотрел вниз на реку и увидел источник этих криков и испытал такое облегчение, какое обычно испытывает человек, схвативший бейсбольную биту, а потом осознавший, что к нему никто в дом не ворвался. Этот шум, визг, свист, немолчный крик Был просто-напросто какофонией детских голосов. Тысячи детей играли, плескались в реке, орали и хохотали. И это то, что мне всё время снилось, подумал Эдди. Всё это время? Почему? Он внимательно вгляделся в их маленькие фигурки. Дети прыгали, бродили по воде, таскали вёдра, перекатывались в высокой траве. В этой наблюдаемой им картине была некая безмятежность, ни единого признака грубости или жестокости, столь часто свойственных детям. И тут Эдди заметил кое-что ещё. С ними не было взрослых, не было среди них и подростков, только маленькие загорелые дети, похоже, полностью предоставленные сами себе. Вдруг взгляд его остановился на белом валуне, На нём, в стороне от других детей, глядя прямо на Эдди, стояла стройная, тоненькая девочка. Она махала ему обеими руками, подзывая к себе. Эдди заколебался. Девочка улыбнулась, снова помахала ему и кивнула, точно поясняя: "Да, да, именно ты". Эдди опустил пониже палку, чтобы легче было спуститься с насыпи. Поскальзнулся, больное колено согнулось, и он не смог удержаться на ногах. Но ещё не успев упасть, он почувствовал, как сзади налетел порыв ветра, и выпрямив его и поставив снова на ноги, подтолкнул вперёд. И вот он уже как ни в чём не бывало стоял перед маленькой девочкой.